Евгений Беркер, князь Демидов, книга третья, глава первая. Вот тебе и день открытых дверей, день открытых дверей в филиале Ада. Раньше злого сидела в зале совета, никто не брызгал в нее краской. Все скандалы происходили где-то далеко за толстыми стенами башни, а единственной проблемой были дикари, наспех взятые из деревень. Но один укус в ухо и никаких проблем. Злову боялись и уважали. Один ее взгляд мог пригвоздить нерадивого ученика к стенке. Но с Владимиром такая тема не прокатывала. Он был слишком умным и крайне продуманным. А еще Злова почему-то чувствовала какую-то слабость рядом с ним, как будто она сидела не на плече абитуриента, а на веточке деревца, которое росло на огромной горе. Главное, чтобы сам Владимир этого не просек. Конечно, пару десятилетий назад, когда богиня была обычным инспектором, каждый учебный год начинался с лютого кошмара. Но то дела прошлого, Последние года сова начала привыкать к спокойствию, однако особенный новичок поломал все планы. Злова вновь окунулась в адский день открытых дверей и почувствовала на своих перьях всю дикость дворянских детей. И это только начало, а ведь к концу учебного года многие преподаватели запирались по углам и молились, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Их можно понять. Даже такие непробиваемые педагоги, как госпожа Пелагея, порой теряли самообладание, хотя могли бы уже и привыкнуть, как будто такой хаос в новинку. Да из года в год одно и то же. Ученики приходят, их силком разбирают по кружкам, а некоторые еще и устраивают жестокие потасовки. Прям архаично. Но последние лет двадцать злого наблюдала за тем, как Мавра постепенно теряла интерес к контролю. Раньше ректор могла себе позволить лично наорать или даже выпороть нарушителя. Но это когда физические наказания еще были разрешены. Сейчас же ей по душе заниматься репетициями вечернего концерта. Она специально уходила в зал практически с самого утра чтобы не видеть весь этот кошмар. Оно и понятно, зачем тратить свои нервы, когда для контроля над учениками есть преподаватели, которые через боль вышли на работу раньше положенного, и специальная инспекция из звериных башков. Сделав широкий облет вокруг главного корпуса, злого опустилось ниже, а затем ловко юркнуло в распахнутое окно на третьем этаже. В кабинете на деревянных стульях и лавках расположилось несколько десятков всевозможных животных. Ящерицы, змеи, птицы, кошки, собаки, волки и даже несколько лисиц. Неосведомленный человек мог подумать, что это сбежавший зоопарк или даже цирк. Но на самом деле здесь находилось место концентрации всеобщего гнева а именно штаб-квартира университетской инспекции. Приземлившись на спинку стула, злого внимательно оглядела всех присутствующих. Башки устало вздыхали, о чем-то переговариваясь друг с другом. На глаза попался маленький сыч, обляпанный соусом и попкорном. Сова показала ему коготь в знак ободрения, но тот лишь уныло поежился. «Что-то случилось?» — спросила большая немецкая овчарка и с удивлением обнюхала испачканную в зеленой краске мордочку зловы. «День открытых дверей. У нас всегда что-то случается», — вздохнула пернатая надзирательница. «Мне нужен глава инспекции. Да поскорее». пандил сейчас немного занят. На подоконник прилетела синичка». Туристический кружок украл госпожу Сивцеву, а ее уже застолбил кружок вышивания крестиком. Но, несмотря на ограничения, с дракой вмешался кружок крикета. «Боже!» — тяжко вздохнула Злова. «У меня там раперисты напали на абитуриента». «На Демидова, что ли?» — удивилась овчарка. «Да, а он же у нас из шестерки особенных». Если его императорское величество узнает, то мою хозяйку опять вызовут на ковер. Необходимо немедленно наказать Апраксина и его дружков, да задокументировать для отчетности. — Хозяйка природа, даруй мне терпение и силы! — мимо башков пробежал белоснежный толстый писец. — О, Пентил, а я как раз тебя ищу! — обрадовалась злого и спорхнула на пол. «У меня там проблема. У нас у всех проблема. Это же день открытых дверей. То ли еще будет», — выдохнул писец и, подбежав к кулеру, окатил мордочку холодной водой. «И вообще, вы какого черта тут все расселись? У нас там кошмар, настоящий ад. Валера отдувается за всех. Его уже раза четыре завязали узлом, а вы прохлаждаетесь в штабе?» «Но Пантиил «До штаба дошла информация, что на территории университета орудует банда живодеров», — осторожно произнесла Чернобурка. «Законы университета не ограничивают домогательство до духов. История, как три года назад, может повториться». «И что с того? Поняли, что запахло жареным? Обратились в человека?» «Все», — раздраженно ответил писец а затем отряхнул шорстку от воды. «Мне уже рассказали про Имана. Жаль, конечно, этого добряка, но он сам виноват. А вы быстро подняли пушистые задницы и разошлись по территории. Не испытывайте мое терпение, ибо я страшен в гневе». «Да, босс», — обреченно вздохнули духи и с большой неохотой вышли в коридор. Ох, не дай бог, замечу кого-то внутри главного корпуса. Поймаю и высеку, пробурчал полярный лис и устало завалился на бок. Из года в год одно и то же. Если мы для них настолько ценные, то какого черта Мавра не выдвинула на рассмотрение проект о защите духов? Они боятся, что начнутся студенческие бунты, как в конце XIX века. Злова подошла поближе. «Инспекторы и субинспекторы боятся выходить на улицу, потому что никто не хочет быть отжмяканным. Я прожил шесть сотен лет. Шесть веков, злого, Прошел через четыре войны, чтобы наглые дети мажоров тискали меня. Нет. Я рожден, чтобы вершить великие дела». «На тебя опять напали девчонки?» «Ну...» Песец виновато отвел блестящие глазки. Я бежал на разборке с кружком крикета, а тут мне на глаза попалась Демидова, нагло подговаривающая Серика Туманова против кружка театралов. Я попытался вмешаться, но дьяволица обманула меня, обвела вокруг пальца, и в итоге меня поймали. «Плохо дело. И чего же ты человеческую форму не принял?» «Ты же знаешь наши порядки», — вздохнул Пантиил. «Случайно как-нибудь заденешь или оставишь синяк. Все. Мы же можем разбираться со студентами только внутри корпусов, а с улицей... В общем, если что-то получится, Мавру сожрут с потрохами, а под трибунал и дыхание дракона как-то не хочется. Но не будем о плохом. Так что у тебя там за проблема?» «Свора Луцкой хотела избить Демидова», — распушив перья, злобно произнесла сова. «Какого из? Большого». «Избить? Его?» — удивился писец и тут же поднялся на лапки. «Чертов кружок самоубийц!» Демидов навернул Слуцкую, как беззащитного котенка. «Кстати, Мавра сказала, что он может порвать человека голыми руками». «Интересно, это правда?» «Да какая теперь разница? Главное то, что его императорское величество ввело Владимира Демидова в шестерку особенных учеников». «А почему нас никто не ставит в известность?» возмутился писец, махнув пушистым хвостом. «Что за халатность? Опять бардак на местах. Кто там на него напал?» «Ты чем слушаешь? Говорю же, раперисты! «Всему кружку устный выговор с занесением в личное дело, чтобы, если приехал ревизор, у нас все документально заверено. А с Апраксиным надо провести беседу. Да пожестче!» — злобно ухукнула сова. «Этот придурок совсем без тормозов. Берегов не видит. Я ему раз сказала, он не понимает. Я ему два сказала, он не понимает. Что за тупица невоспитанная?» «Я проведу», — недовольно нахохлился писец и направился к двери. «Так проведу, что он у меня к мамочке будет проситься, только сперва вызову в кабинет. Кстати, эти разгильдяи у себя в палатке?» «Нет, они водили хоровод возле Слуцкой, пока она не психанула и не ушла к себе в комнату. Так что ошиваются где-то тут». «Понял». «Ох, держите меня, Семера!» — злобно фыркнув, Пантиил, быстро выбежал в коридор. «Да уж, на улице сейчас жарко!» — Злово распушилось и, поднявшись на подоконник, выглянула из окна. «Стоп! А где Владимир?» «В моей жизни редко происходили случайности. Ну, это я уже адаптирую термины под местный язык». Так вот, моя жизнь не отличалась какими-то уникальными чудесами, разве что во времена службы в Межгалактической Империи и, возможно, во время моей первой жизни, о которой я практически ничего не помню. Но как бы там ни было, нужно взять себя в руки, даже если я не сошел с ума». Даже если императрица действительно каким-то чудом оказалась на богом забытой планете в одном университете вместе со мной, это еще не значит, что она тут же обрадуется, и между нами вспыхнут прежние чувства. Да, аромат вызвал внутри меня неконтролируемую химическую реакцию. Я чувствовал себя как подросток, только меня скручивало еще сильнее». Это похоже на болезнь, дикую, страшную и неизлечимую. А дурные людишки воспевали это чувство, приписывая несносной химической реакции чудесные свойства. Бред. Оно не работает, если это не взаимно. А вот будет ли во мне что-то в ответ, весьма уместный вопрос. Тут играло два важных фактора. Во-первых... Мы разошлись при крайне трагичных обстоятельствах. Я должен был оставаться с ней до конца, быть ее верным и преданным рыцарем. Но в итоге меня уволокли предатели, и я даже не знаю, в курсе ли она всей ситуации. Может быть, подумала, что я сбежал, отвернулся от нее в самый последний момент. Да уж... Если так, то никакой взаимной реакции не может быть и речи. Она совершила прыжок с разбитым сердцем. Во-вторых, сколько воды утекло с тех пор. Из-за временного искажения между Вселенными мы могли прожить разное количество лет. Вот, к примеру, ты попал во Вселенную Альфа-403, а твой друг во Вселенную Гамма-336. А встретились вы, допустим, во вселенной бета-105. Так вот, тот самый друг, возможно, с трудом узнает тебя, ведь в Альфа-403 пройдет условных 100 лет, а для друга в Гамма-336 850 лет. Понятное дело, что он улыбнется и скажет, да-да, я помню, мы с тобой служили 850 лет назад. Как там тебя кажется? «Кул» cool. или Кол, Хал. «Кхал». «Ах, да, точно-точно, Кхал», — слегка растерянно улыбнется он. «Примерно такой диалог и получится. Поэтому нужно взять себя в руки и найти ее. После разговора уже станет понятно, что да как. Если она уже обо всем позабыла, то хотя бы поздороваюсь». «Окажу честь самому главному трейсеру в мультивселенной». Но где-то на глубине души все же теплилась надежда. «Володя, ты пришел в себя. У тебя снова взгляд, как у серийного убийцы, а не дебила», произнес Толик с волнением, глядя на меня. «Да, я размахнулся и вдарил себе мощную пощечину. Прости меня, брат». Я показал тебе момент своей слабости. Больше такого не повторится. — Вот сейчас обидно было. Очкарик недовольно скрестил руки на груди. — Я перед тобой вообще всегда в моменте слабости. И что? Блин, мы на то и братья, чтобы всегда поддерживать друг друга. Так что давай, аккуратно положи вещи, дойдем до Марии и спросим, кто тут живет. «Возможно, найдем твою императрицу. И вообще, разве в аду такие есть?» «Там всякие попадаются», — улыбнулся я, отложив шорты и футболку. «Настюш, что тут у тебя за мужские?» В комнату зашла заплаканная Слуцкая и с ужасом посмотрела сперва на Толика, а потом на меня. «Эй, вы что тут делаете? Это комната моей лучшей подруги Мария!» Очкарик тут же превратился в лучшего адвоката. Понимаешь, мы нашли Володину любовь, причем не простую, а особенную. В общем, любовь всей его жизни. Неужели? Она тут же стерла остатки слез и усмехнулась. Каким же образом? По запаху, как ни в чем не бывало, ответил Толик. Все, звание лучшего адвоката изымается. Значит, так. Слуцкая взглянула на шикарный кружевной лифчик, который я до сих пор держал в руках. «Парни, лично у меня к вам никаких претензий нет. Я склоняюсь перед мастерством Владимира, да и в целом вы очень приятные люди. Но тут такое дело, Настена Долгорукова, любовь всей жизни у большинства парней в университете, ее чарующий голосок» почти как у ангела, может растопить любое сердце. Да и мордашкой вышло, что надо. Я сохраню в секрете то, что вы тут были даже для Насти. Но если вас сейчас кто-нибудь увидит, молва быстро пройдет по университету. Парни у нас крайне ревнивые, способны на различные подлости. Так что, каким бы ты сильным ни был, Владимир, рискуешь с горкой хватануть проблем. «Что же, благодарю за предупреждение!» Я поднялся с кровати и направился к выходу. «Володя!» — Толик покраснел и смущенно отвел взгляд. «Ты как бы ее лифчик в карман положил!» «А, ой!» — видать, аромат Шанго сильно долбанул меня по голове. Я даже на всякий случай еще раз вмазал себе пощечину. Такое поведение неприемлемо. «Эх, Владимир, Владимир!» Мило улыбнувшись, вздохнула Мария. «Неужели за мужественным лицом скрывается влюбленный мальчишка?» Я просто задумался. Вернув белье на место, я подошел к главе фехтовального кружка и вручил амулет. «Больше не теряй и выбирай врага по силе. В твоем деле это очень важно». «О, спасибо!» — девчонка взяла Рубин, а затем крепко обняла меня. «И все-таки ты классный! Кстати, какое желание выбрал?» «Хотел немного с тобой поиграть, но сейчас передумал», — сухо ответил я, отстранив Слуцкую подальше от себя. «Верю, что с тобой еще не все потеряно». «Эй, в смысле поиграть?» — возмутилась она. «Значит, вместо меня ты выбрал Настену? Наглец!» «Нет, речь шла вовсе не о том, что ты подумала», — усмехнувшись, ответил я. «Прости, но ты не в моем вкусе». «Вот сейчас было больно и обидно», — Слуцкая тут же помрачнела. «Выходит, я тебе больше не нужна? Почему? Это не значит, что я не возьму с тебя обещанное желание». «Просто я решил воспользоваться тобой иначе». «Я для тебя еще и вещь. Прекрасно!» Мария совсем впала в уныние. «Ну, давай, говори уже, что хочешь». И так опустил меня ниже плинтуса. «Хочу увидеться с Настей Долгоруковой. Сегодня. И чем быстрее, тем лучше», — требовательно произнес я. «Ты издеваешься?» «Во-первых, ей очень сильно не здоровилась вчера». Можно сказать, еле на ногах стоит. А во-вторых, ты хоть понимаешь, кто она, а кто ты? Поверь, я это понимаю даже лучше, чем ты. Вот просто представь себе ситуацию. Я подойду к Насте на репетиции и скажу, мол, «Слушай, тут один абитуриент хочет с тобой поговорить. Давай-ка ты с ним встретишься прямо сейчас, а?» Мария лишь надменно усмехнулась. Ты губу ты не раскатывай. Я — великий воин, который сдался под твоим могучим напором. И теперь ты имеешь право быть выше, хотя ты уже пользуешься этим правом, раз видишь во мне вещь. Да кто тебе сказал такую ересь? — возмутился я. Вижу и чувствую. Слуцкая вновь приобняла себя за талию. Как ты свысока смотришь на меня, как на ничтожество. Не было такого и давай уже к сути а короче настя не из той лиги она с парнями общается на расстоянии вытянутой руки и она просто откажется от моего предложения, чтобы я ни говорила, пожав плечами ответила мария хорошо коль ты никчемная фу слуцкая зажмурилась и по ее телу пробежала дрожь как сегодня утром я понять не могу «Почему тебя трясет?» — поинтересовался я. «Ничего. Продолжай», — слегка смущенно ответила она. «Так вот, коль ты бесполезная...» На этот раз я проигнорировал ее странную реакцию. «То разведаешь для меня информацию, когда и где Анастасия останется одна, и дальше я сам совсем разберусь. Не жирно ли? Заставляешь меня шпионить за лучшей подругой?» У тебя нет выбора, сама встряла в эту авантюру, хотела получить меня, но в итоге сама стала моей. К тому же, если попытаешься отказаться, мы столиком расскажем всем и каждому, как подлая Слуцкая дала от ворот поворот, когда разговор дошел до дела. А ведь я, между прочим, великодушно вернул тебе зарядку. «Об этом знают некоторые студентки, инспектора из главного корпуса и феник, который сидит на входе в общагу. Ты запятнаешь свое имя еще хуже, а я посажу тебя на цепь». «Уф!» Казалось, что Слуцкую кто-то щекочет или пощипывает. Другого объяснения данной реакции я дать не мог. «Да что с тобой не так?» — возмутился я. Походу, она любит, когда с ней жестоко, усмехнувшись, тихо прошептал Толик. Демидов, — возмутилась Мария, — что ты такое говоришь? Я не позволю тебе порочить мою честь, даже несмотря на то, что ты брат Володи. Хорошо, хорошо, просто показалось. Очкарик повел бровками и сделал шаг назад. В общем, слушай, ты разведаешь все и расскажешь мне, иначе будет плохо очень плохо жутким голосом произнес я ох хорошо но учти она отлично владеет восточными единоборствами не плачь если получишь по шапке ехидно усмехнулась слуцкая это не проблема я умею далеко не только шашкой размахивать е владимир ну ты конечно крут на этот раз мария улыбнулась очень искренне спасибо «За что? Ты чуть-чуть поднял мне настроение. А что с ним было не так? Издеваешься? Все не так. Это был ужасный день. Я, наверное, закончу свою карьеру рэперистки Глава кружка фехтования прислонилась к дорогому шкафу, перебирая в руке цепь от медальона. «Чего это вдруг?» — удивился я. Два года я все силы вкладывала в развитие кружка фехтования. Искренне верила, что нашла единомышленников. А в итоге что? Они все оказались идиотскими фанатами, которые хотели лишь созерцать красивую куклу. Им плевать на честь. Плевать на самый благородный вид спорта. Но Алиса говорила, что у вас самые лучшие раперисты. «Разве могут фанаты, пришедшие созерцать красивую куклу, хорошо сражаться?» Задумчиво произнес Толик. От этого становится еще обиднее. Ребята со способностями и талантом. А на деле они просто хотели быть рядом со мной. Это вообще противоречит моему внутреннему кодексу. Да и если так подумать, будь главой кружка не я, а скажем, какой-нибудь парень, что тогда? «Они бы даже не посмотрели в его сторону», — тяжко вздохнув, ответила Мария. «Слушай, а не проще забить на предрассудки и в открытую поговорить со своими последователями?» — предложил я. «Понятное дело, что им нравится проводить с тобой время. Но тут надо понимать, что благодаря тебе ребята смогли открыть себя, как отличные раперисты. Расставь все точки над «и». Скажи, что отныне вы будете не только тренироваться в фехтовании, но еще и внимательно изучать кодекс чести, личный кодекс чести. И мне кажется, что это вполне хороший вариант. Возможно, тебе удастся перевоспитать этих грубиянов и оболтусов. Думаешь, у меня получится? Она с надеждой взглянула на меня. Два года получалось, а сейчас вдруг все? Что за глупости? и не надо ныть. Хочешь добиться успеха, придумай, как преодолеть все преграды. Лишь неудачники сдаются и отходят в сторону. Сдаются и отходят в сторону? Владимир, при всем уважении, два года меня никто не размазывал по полу, и ты первый, кто посмел унизить меня при всех. А еще ты показал мою несостоятельность как тренера. «Да они на меня больше не взглянут, по крайней мере, как на раперистку». Мария закрыла лицо руками. «Ты сама напросилась, вела себя очень некрасиво, а я такое не прощаю». «Но я думала, что смогу победить», — всхлипнула она. «Ой, хватит ныть, все, пойдем в коридор». Я приобнял девчонку за талию, и мы поспешили покинуть обитель императрицы. «Теперь ты у меня на карандаше, дорогая». «Да-да-да, господин Демидов, я сделаю для вас все, что захотите», наигранно приторным голоском ответила она. «Кстати, по поводу Насти, сохрани мой контакт. Мобильник с собой?» «Ага». Я тут же достал свой телефон. «Диктуй». «Что? «Ха, ты такой забавный», усмехнулась Мария и вытащила ярко-желтый мобильник с брелком в виде коричневой собачки. «Давай, я передам тебе свой контакт по ИК-порту». «Ик-что?» — я с непониманием посмотрел на девчонку. «Инфракрасный порт. Забыл уже, что ли?» Толик суетливо забрал у меня телефон и принялся что-то щелкать. «Я говорил ему, просто Володя не очень любит все эти моднявые штуки». «Солидарно. Мне вообще купили мобильник только год назад. И то, если бы родители не переживали, так бы и ходила, свободной от этого сотового кошмара», — вздохнула она. Ребята состыковали мобильники, и после сигнала Толик протянул телефон обратно мне. «Готово». «Машунька?» — я прочитал название контакта. «А можно переименовать?» ну там в зазнайку или раперистку уровня маленького котенка ха <свят> слуцкую опять всю перетряхнула. может быть ты уже прекратишь издеваться надо мной буду издеваться столько сколько захочу и попробуй только сказать хоть что нибудь против сразу же сделаю с тобой такое у у, -у, -у, -у наигранно злодейски усмехнувшись ответил я И что же ты сделаешь она с любопытством посмотрела на меня вот что я хотел пошутить и не сильно хватанул ее за горло о да сильнее закатив глаза выдохнула она наглаживая мою ладонь кончиками пальцев в тамбуре повисла неловкая тишина эм мы столиком озадаченно переглянулись и я быстро убрал руку. Ой, из Марии явно вырвалось что-то очень личное, поэтому она поклонилась и с дикой скоростью убежала в свою комнату, с грохотом закрыв дверь. «А я говорил, что ей нравится грубо. Очень странная барышня». Толик с осуждением покачал головой. «Может быть, ты ей тоже понравился?» «Все может быть, но сейчас это не имеет совершенно никакого смысла». Нужно перекусить и приступить к плану.